Глава 15. Подход Крадоса Алмарского в корне отличался от подхода Садова Ларинского. Ларинский являлся ко мне с цветами, конфетами, прочими презентами. Крадос даже и не подумал об этом. Пришёл, руки в карманы, уставший и растрёпанный. Наташа, составишь мне компанию за ужином? Можешь называть меня Туся, разрешила я в качестве знака симпатии. Надоели уже со своими Натами, Наташеньками и прочим набором. Туся я и точка. Туся, мне нравится. Попробовал мою именно вкус Крадос. Вот и отлично. А что у нас на ужин? У тебя каша, размазня. Желудок три дня не работал, поэтому ничего тяжелее тебе нельзя. Я скорчил рожицу. Вот спасибо, обожаю кашу. Ей так хорошо щели в полу замазывать. И стакан простокваши добил Крадес. Я подумала, что надо их научить делать йогурт и поискать кефирный гриб. У нас такой жив в баночке, и какая ж это была замечательная штука. И какой вкусный от него получался кефир. Но потом гриб или пропал, или погиб. Я уже и не помнила. Разберёмся. Кстати, а Тайрафалли жива? Работает? Конечно. переносит мои книги из хранилища, так что можешь к ней обращаться. Отлично. И, кстати, нам надо ещё про верских поговорить. Про твой договор с Шараном и доходы от идей? Да, а ты откуда? Знаю. Я много чего узнал, подглядывая в академии. Я невольно покраснела. Надеюсь, ты хоть в душе за мной не подглядывал? Крадо с фыркнул. Нет, но хотелось. Ты красивая. Серьезно? Знаешь, я о тебе была лучшего мнения. Покоривилась я. Я красивая? Туся, я же из деревни. Ухмыльнулся Крадос. Для меня вот это все не женщина, а выставка. А в постель с ними не ляжешь, а кости отцарапаешься. И вообще, сожмешь такую, а она как хрясь. Женщина должна быть такой, и чтобы детей выносить. И чтобы пощёче быть было что, и в поле поработать, и скотину обеходить, и мужа ублажить. Я попробовала отвесить на халу подзатыльник. Ну куда там? А вот рарона Саморского я уволил. Обрадовал меня Крадос. Не люблю хамов. Ты не умеешь их правильно готовить, огрызнулась я. Да ширецепт, попробуем. Приятного аппетита, Туся. Ужинали мы на веранде. Вечер, тишина. Ещё и комаров нет. Прелесть. Не жизнь, а сказка. Что ты решила? Уточнил Крадос, когда я наелась и с удобством расположилась на стуле. Зависит от того, что ты мне скажешь, честно призналась я. Мне бы хотелось остаться в Эрсиане, но я не знаю, как тут дальше жить. Почему? удивился Рад. По-моему, всё достаточно просто. Будешь спокойно учиться. повышенно стипендию я тебе назначу. На шпильки туфельки хватит. С миром потихоньку познакомишься. Тоже дело. Подумаешь, чем хочешь после академии заниматься. Куда торопиться? 7 лет ещё учиться. Я вздохнула. У меня в том мире родные. Волноваться будут. Могут, согласилась я. Это сложнее, задумался Крадос. Ната, постоянно ходить туда-сюда, я не смогу. Тем более коэффициент времени между нашими мирами очень большой, где-то восемь к одному. То есть у вас пройдет один день, а здесь восемь. С одной стороны, меня это обрадовало, значит, пока меня еще с собаками не ищут. С другой, там три часа, а тут двадцать четыре. Да, проблема. Придется делать все не просто быстро, а очень быстро и обратно. В принципе, это возможно, Крадос внимательно смотрел мне в глаза. К примеру, договориться с твоей подругой и время от времени присылать ей письма. Предмет перебросить намного легче, нежели живого человека, а она будет их отправлять, чтобы все знали: ты жива, здорова, всё в порядке. Я кивнула. Да, пожалуй. В университете я могу или взять академку, или Слушай, а обратно можно? Переносить предметы из вашего мира в наш теоретически можно. Я потёрла руки. Я могу договориться с ректором о дистанционке. Он у нас товарищ жадный. За звонкую монету что хочешь сделает. Дистанционка обучение на расстоянии. Договаривайся, и я буду переносить для тебя письма и задания. Много сил это не отнимет. А там и сама научишься. Отлично. Я даже в ладоши хлопнула. Единственное, над чем я буду настаивать, Ната это отдельная комната. Пусть в общежитии, но без соседок. Есть возражения? Смеёшься? Уточняю. Возражений нет, серьёзно ответила я. Когда начнём работу? Я всё посчитаю и завтра выберу время, взмахнул рукой Крадес. Ты спать ещё не хочешь, студентка? Хочу. Зевнула я. Свежий воздух, еда, хочу. Давай, я тебя провожу. Выспишься пока у меня, а там и переедешь. Спасибо, рад. Туська, ты и меня спасла, и благодаришь? Ну, я ж не свинья какая. Рад только фыркнул. Нет, разве что обаятельный и умилительный подсвинок. Ой, зачем же пенаться? А ты не обзывайся. Еще не так пну. Ректора. Зачётов не боишься? Нет, не боюсь. Вот и пугай вас, заучек. Карада сопроводил меня до комнаты, на прощание пожал руку и откланялся. Я зашла внутрь, шлёпнулась на кровать и подумала, что всё неплохо складывается, а? И никакой дебильной романтики. Ну какая тут любовь с первого взгляда? Смешно даже. Ладно, спать. Завтра будет тяжёлый день. Карадас Алмарский уселся в то же кресло, в котором сидел 10 минут назад. Только вот сейчас Туся не сидела напротив. Смешная. Его смешная жена. И ведь она на полном серьёзе поверила, что он отпустит, что смирится. Хотя Туся была не в курсе, но браслеты означали магический брак, разве что не подтверждённый до конца. Но секс, то есть потеря девственности супруга и всё остальное это завершающий этап. А пока помолвка и браслеты уже начали проводить свою черное дело. Они настраивали супругов друг на друга качественно, настраивали хорошо. Крадос чувствовал Наташу намного лучше, чем раньше. Она бы тоже могла, но не знала, к чему прислушиваться. Это еще впереди. Сейчас он знал, чего боится супруга: неволи. В глубине души Туся была полностью за свободу выбора идти той или иной дорогой. Выбирать этого или другого мужчину, решать свою судьбу самостоятельно. Ларинские попробовали лишить ее этой возможности. Результат: лично Крадоса все вполне устраивало, а Ларинских никто и не спрашивал. Крадос подумал, что надо бы додавить Ротвельских, взяли моду чужим умом пользоваться без отчисления дивидендов, потом надавить на Ларинских, да и с Долионами, и с Виланами надо что-то решать. Сейчас, когда роды обезглавлены, у него есть хорошие шансы перехватить поводье. И он это сделает. Ещё как сделает? А Туся? Он будет 7 лет ухаживать за своей женой. Может и больше. Он несколько столетий ждал, успел научиться терпению. Туся даже и не заметит, когда полюбит его сама, добровольно. И всё у них будет хорошо. Семья будет, дети, 5 или 6. В другие миры они будут наведываться. Он справится. Раньше не смог бы, а вот сейчас справится. У него есть опыт, есть сила, есть ради кого бороться. Опять же, Туси пока безопаснее будет на свободе, и чтобы никто ни о чём не догадывался, даже о браслетах. Это Рад её ещё предупредит. Мужчина потянулся, сделал глоток кваса. Ну, кому чего? А он вино не любил. А вот квас душе есть такой, ядрёный, с детства. И сейчас особенно ценил эти удовольствия. На Эрсиане катаклизмов особенно не было, и во многом благодаря ему. Знаете, сколько энергии требуется на создание нового тела? Так-то человек это углерод, кислород, железо, то есть все химические элементы, которые есть в окружающей среде. А вот как его сложить всё это в новое тело, то есть в старое Норад справился. Он стал таким, как и был за день до смерти, когда прятал фигурку, когда проводил ритуал и привязывал к ней свою душу. Душа и воссоздала тело, как его помнила. А Туся его поцеловала, поцеловала урода. Рада, страшное чудовище. Определенно шансы у него есть. Надо только их не упустить. Наташа третий день была в растерянности. даже четвёртый. Туська пропала. Поехала на экскурсию, каких сотни, и пропала. Что там, место такое? Ну, то есть, с нехорошей энергетикой, типа Бермудского треугольника или что? Не понять. Полиция её искать отказывается, говорит, с любовником загуляла. Нет любовника? А может, завела. Родителям тадка даже и не звонила, от греха. Такими новостями огарошивать. Пока Анна опросила всех знакомых и плавно переходила на экскурсантов. Тадка, дверь комнаты распахнулась. Туська, подруга стояла на пороге, загоревшая, посвежевшая, улыбающаяся. Кажется, она даже похудела. Нет, вроде бы костюм тот же, даже слегка отопорщился. Тадка, я буквально на 5 минут. Ты мои вещи можешь собрать? Да, да могу. А что случилось? Я получила предложение о работе и уезжаю в Австралию, где много диких кенгуру. Чего? Туйска поняла, что без хоть какого рассказа её не выпустят, и взмахнула рукой. Тетка, мы когда поехали на эту экскурсию, там же оказался и мистер Алмарский. Кто? С вашего позволения, та госпожа Лискина. Вслед за Туйской в комнату вошёл совершенно потрясающий мужик. Просто миниатюрный, высокий, темноволосый, симпатичный, а фигура какая. М-м, и улыбка. Мистера Алмарского заинтересовали мои способности и знания в области прикладной математики, и он предложил мне работу в его фирме. Ersian Incorporated Group. Мы маленькая фирма, но хорошо известна в своём сегменте рынка. Мы делаем шпионское оборудование, пояснил мужчина. Тадка аж глазами от восхищения захлопала. Поправда? Мыслительные способности у неё отключились напрочь, остались только слюновыделительные. Тадка, тряхнула её подруга. Я сегодня уезжаю. Своим напишу. А ты мои вещи пока собери. Поняла? Шмоток много не клади. Я там всё куплю. Да-да. Туська только головой покачала и решительно вытолкнула своего спутника за дверь. Минуточку, мистер Алмарский, Татка, придись себя. Туся, такой мужик, он русский. Про бабка наша, потому и по-русски хорошо говорит. Татка, собирай мои вещи и еще, я арендую ячейку на почте. Будешь раз в месяц заходить и забирать мои письма. Поняла? Д да, да. и отправлять мне то, что передаст ректор. Какой ректор? Тадка, собирай всё, живо. И Туйська умчалась за дверь. Тадка зависливо поглядела ей вслед. Какой мужчина? Ну какой мужчина? И такие водятся на занюханной экскурсии? Больше она ни одно не пропустит, ни за какие поносы и запоры. Минут 15 ушло на мечты, ещё полчаса на сожаления. А потом тат какое как начала собирать вещи подруги. Надо? Что поделать? Надо. А у тебя забавная подруга. Хага. Я так и думала, что она начнёт по тебе вздыхать и ни о чём не задумается. Кивнула Туся. Карада схмыкнул. Это твой коварный план? Да. А ещё ты мне понадобишься на переговорах с ректором. Как скажешь, Туся. Ещё как понадобится. Дело в том, что местной валюты у Крадосы не было. У Наташи тоже. В достаточном для подкупа должносного лице количества оставалось только золото. А золото это сложности. И поторговаться надо. Так что ректор сидел у себя в кабинете и просматривал какой-то документ, когда секретарша постучалась в дверь и доложила ему: "Михаил Леонидович, к вам Ласкина и с ней какой-то иностранец". кажется, алмарский. Михаил Леонидович вздохнул и отложил в сторону осточертевшую должностную инструкцию. Сами бы их писали, бюрократы паршивые. Ласкина. А, АйСФ. Наташу он помнил. Толста такая, но лучше не то, что на курсе, на всём потоке. Мозги там тоже весят много, не только задница. Решительно не в его вкусе, но умная, этого не отнять. А что за иностранец? Михаил Леонидович встал навстречу девушке и вашедшему мужчине, с которым и обменялся рукопожатием. Хм, да, иностранец, этих не спутаешь. Характерна такая чуждость. Нет, этот не отсюда. Мистер Альмарский. Господин ректор. По-русски иностранец говорил вполне прилично. Я заинтересован в вашей студентке, её способности Великолепный. Если пречь не шла аляскиной, ректор бы что угодно подумал. А так на эту гору сала влезть, вроде бы мужик не с Самоа, или где там ещё баб откармливают. Какие именно, господин Алмарский? Михаил Леонидович, ваша студентка может работать в моей фирме уже сейчас, но она хочет закончить образование и получить диплом. А вот такие намёки Самойлов отлично понимал. А у нас есть определённые программы, платные. Оказалось, что иностранец тоже понимает намёки. Давайте не будем привязываться к курсу доллара и евро, а они неустойчивы. Ректор поднял брови, и перед ним выложили на стол два маленьких золотых слиточка. За полугодие. Михаил Леонидович взял слиток в руку, взвесил. Золото Судя по весу, да, да. Да вы что? В месяц? Теперь ухмыльнулся иностранец. Столько весь ваш курс не стоит. У нас выдается диплом международного образца. Это интереснее, согласился иностранец. Торг завершился почти победой ректора. Четыре слитка за полугодие. Номер ячейки на главпочтамте. Ректор будет ее оплачивать и будет класть туда необходимые программы, учебники, контрольные лично, и будет забирать золото. О да. А еще он будет забирать пару слитков для родителей Ласкиной и конвертировать их в деньги, а потом отправлять на указанные счета и получать свой процент. Так проще, чем возиться с переводами и банками. Тут у режут, здесь удержат, там процент сдерут. Да какой нормальный человек такое выдержит? Контрабанда и никаких проблем. А банки не обедняют. Сколько они людей грабят? Никакому пирату не потянуть. Даже если в три смены трудиться 100 лет без отдыха. Жаль, что Ласкины учится всего 2 года. Но а может аспирантура? Он может. И ректор приказал принести им кофе. Тося, ты довольна? Я упала в кресло и вытянула ноги. Карадас упал рядом, почти на чемоданы. Три штуки, здоровенные, оттащить ему пришлось. В моём мире мы пробыли 2 часа. Карадас специально подгадал так, чтобы большая часть этого времени была ночной в Эрсианне. Наступило утро, солнце уверенно двигалось к зениту. Более чем. Я потом помогу тебе перенести вещи в комнату. Кстати, А Тара Малинар будет рада. Вы теперь соседки. Точно будет рада. Ты ей помогла избавиться от Вельского. Да, она тебя пирожками закормит. Вельский. Да. Туся, я выберу время и мы их сделаем. Хорошо? Договорились, кивнула я. Всё складывалось просто отлично, да что-то восхитительно. В моём мире со всеми договорились. Так, как будет приходить на почту первого числа, ректор пятнадцатого в самый раз и не столкнуться и письма с литки отправлять будет удобно. Ячейку мы с Радом арендовали на 10 лет, оплатили сразу, ещё дали взятку и закрепили лёгким внушением. Рад отлично постарался. Теперь я могу свободно связываться со своим миром. Родителям я позвонила, сообщила, что нашла хорошую работу за рубежом, что уезжаю, буду им помогать и присылать деньги. Ректор пообещал помочь. Выжига он, конечно, и сволочь редкостная, и процент свой содрал. И вообще, приворовать будет? Не будет он воровать. Ты мои мысли, что ли, читаешь? Нет, просто ты с таким же выражением на ректора смотрела. Я фыркнула. Этот и воровать не будет. Я ему лёгенькое внушение сделала. Года через 2 по вашему времени. Ещё повторим. Я поёжилась. Да. Страшная штука, ментальная магия. Почитай и успокойся. На тебя может подействовать только маг, который сильнее тебя. А таких единицы. Они есть. И ты, Туська, думай головой. Не будем о благородстве, но мы же с тобой через браслеты связаны. Ты бы сразу почувствовала, если что. Я вздохнула. Всё равно страшно. Я тебе артефакт подарю. защитный. И книгу читай и учись. Это я всегда с удовольствием и почитаю, и поучусь. Договорились. Чего не учиться на таких-то условиях? Ты это всё ты. Я повернулась и с интересом поглядела на Аделласа. Вот ведь придурок жизни. Я тут в своих новых комнатах вещи раскладываю, развешиваю, а он влетает и орать начинает. Как есть, придурок. Все, это что? Не отрицай. Не буду. А что не отрицать-то? Ты, ты, заело парня. Я так понимаю, а Тара Малинара, конечно, все это услышала. Дверь ты, дурачок, не закрыл. Тер Ларинский имеет в виду, что ты виновата в тех бедах, которые приключились с родом Ларинских. Как же мне захотелось треснуть недоломка по башке сковородкой. Ах ты ж гадина, невежливо выразилась я. Аделас опешил и попятился. Я пошла на него грудью. Значит, как меня замуж выдавать за какую-то пакость это можно. Как детей моих себе отнимать можно. Как меня в жертву на алтарь нормально. А по морде значит Мы за все это агрести не желаем? Аделас попятился еще дальше. Понятно, для него это было привычной тактикой, но привычка одно, а когда оно вот так озвучено в лицо и без прикрас, другое. Я что я свинья? Ты все это и собирался со мной проделать и на детей, которых я бы норажала, наплевать, или далее твоя их бы усыновила и любила как своих? О детях Адела с вообще не задумывался, это видно. Наплодил бы и бросил. Любить? Сердце Лоринского навсегда было занято самым лучшим человеком мира, им самим. Ты не имела права сопротивляться, выжить, да пошел ты. Подобрать подходящий адрес, я не успела. В коридоре появился ректор. Что за шум? А драки нет? Будет драка. Я вот только сковородку распакую, пообещала Ян, глядя на Аделаса. Это ваша национальная традиция? Карадос двумя пальцами прихватил блондинку за руку, но так, чтобы Беда Лагу аж перекосило. Придётся подождать. Пойдёмте, Терлоринский, поговорим о ваших зачётах и экзаменах. Нехорошо пользоваться служебным положением вашего родственника. О, и как нехорошо. М-м, да, лучше б его я и сковородкой Мучился бы меньше. Подозреваю, вылетит он из академии ласточкой. И почему мне ни чуть его не жалко? И Далиу тоже. Я понимаю, другие виноваты не меньше. И знали они то же самое, но за трофейт меня собирались именно эти, и жертву принести тоже. А потому жалости во мне не было ни на грош. Я все общество менять не готова, но если каждый пристукнет конкретного подлеца рядом с собой. Глядишь, и всё человечество в целом оздоровится или решится мировая проблема перенаселения, как вариант. А дальше время понеслось так, что я оглядываться не успевала. В первый же день я прошлась по академии, раздавая учебники: Терру Карделиусу, математика и физика, причём как обычные курсы, так и для вузов. Мужчина поблагодарил, едва не расцеловал и надолго отключился от реальности. Чует моё сердце. Мы с ним не раз ещё поболтаем. Но потом, когда он полный курс освоит. Забежалак Атари Сальдован презентовала ей курс университетской ботаники к Атари Раймейлен с тем же самым. Дамы были довольно поуше. Одно дело слова, другое посмотреть, что в чужом мире знают по их предмету, почитать, полистать, поинтересоваться, не взяли достать что-то новое. Да, в магазин семян я тоже забежала. Брала самое интересное. Гибридные, адаптированные. Пусть посмотрят, чего можно добиться без магии. Да, мы поблагодарили и тоже выпали из реальности. Фанатки своего дела. Что тут скажешь? Дарм что русского языка они не знали, но учебники я им тоже презентовала. Книги-то не меняются при переносе из мира в мир. Так что учебник, словарь и вперёд. Магия поможет, хоть и будут дамы изъясняться на уровне мой твой колбаса кусать, но им и не дипломатия нужна, а книжки читать. А это вполне реально. Атари Милинари досталась грамотная кулинарная книга. Я пообещала переводить записи по мере необходимости. Атари Сверас я отнесла несколько колод карт Таро, которые продавались в том же книжном. Дама заинтересовалась. Ну, и так Я набрала всяко мелочовки на подарки однокурсникам. Прикольные блокнотики, ручки с сюрпризами, те же сувенирные карты. Буду дарить по мере необходимости на дни рождения и прочие праздники. А закончатся, рад меня ещё разок в тот мир сводит. Часто нельзя, а время от времени, скажем, раз в 2 года, и не накладно. Будем учиться. Магия. Дайте две и побольше, побольше.